Пятое штурм. В штурмах мне приходилось участвовать неоднократно. Однако в такой дебильной ситуации я оказался впервые. Спасти мальчишку так, чтобы никто из наших об этом не догадался. Проникнуть на захваченную территорию вдвоем, в ситуации с американских боевиков, в нормальной жизни такого просто не делается. Да такого даже в голову никому не придет. Это киногерой знает, что он победит, потому что так прописано в сценарии и об этом морет режиссер. А в жизни клин-клином вышибают. Если территорию захватила толпа вооруженных людей? Значит, именно такая толпа и должна идти на штурм. С соблюдением всех крови написанных правил ведения подобных мероприятий. По сути дела это был теракт. И мне даже в прошлой жизни тут делать было нечего. Но в прошлой жизни я ведь не был сбранным духом. Что мне начал было Делун, когда мы шли вдоль забора. Я повернулся к нему и закрыл рот ладонью. Делон опешил от такой скорости. Я и сам немного удивился. Делон не успел даже дёрнуться, но виду не подал. Молчать, еле слышно прошептал я. Ни слова. Делай как я, не шагу в сторону, убивать тихо. Мне до субординации было. Вернее, субординация изменилась. Сказал, что готов довериться мне, изволь доверяться. Ситуация, конечно, не дай бог идти на такое дело с непроверенным человеком. Я в Делуни даже как в учителе еще не был уверен на сто процентов, а уж как в бойце тем более. С Джаном бы чувствовал себя спокойнее, быть тот избранныком духа. Мы дошли до намеченного угла. Я попрел гарнитуру, которую выдал мне лейтенант. Пока слышались только помехи, но вот прорезался голос. Есть картинка. Двое сходятся в углу. Лейтенант замолчал и весьма благоразумно. Я представил себе парочку боевиков, которые стоят в полуметре от меня, отделенные забором. Услышал короткий разговор, слов не разобрал. Один из них тихо рассмеялся. Расходятся, сообщил лейтенант. Один на юг, другой на северо-запад. В голубь территория. Скроется из виду через 3 секунды. Первый остаётся в поле зрения. Я сорвал с головы гарнитуру и бросил на землю. Пора. Паук. Невидимая нить рывком подняла меня чуть выше уровня забора, только ветер свистел в ушах. Крылья ветра. Невидимые крылья качнулись за спиной, и я прилетел на ту сторону. Мягко пустился на утоптанную землю. Между забором и стеной одного из корпусов завода. Перекатом ушел в отбрасываемую зданием тень, огляделся, увидел голову Делуна над колючей проволокой, задерживаться на нем не стал, перелетит, не маленький. Посмотрел влево. Парень в камуфляже ли не вышел к другому углу здания, секунда и исчезнет. С той стороны его пока не видно. Я шагнул к нему, исчезнув из поля зрения первого. Нужно было решать быстро. Вырубить парню ударом длинной руки в затылок? Заманчиво, но он может успеть выстрелить, и тогда сюда сбегутся все. Секретность операции псу под хвост. Убить мгновенно? Та же история. Хотя парень только что разошёлся с товарищем, с которым они вместе смеялись. Я сделал нарочито громкий шаг. Иглух откашлялся в кулак. Парень стал оборачиваться. Он тоже был в шлеме, как и наши боевики. Но стекло поднял, и я успел увидеть его улыбающееся лицо. А заодно сорисовал и палец, расслабленно лежащий на спусковой скобе. Так быструю и кучную технику длинной руки я ещё не использовал. Отправил вперёд одновременно два луча. Один ударил в раскрытое лицо, Другой коснулся автомата и рванул на себя. Мига не прошло, автомат оказался у меня в руках. Боевик обмяк и шлепнулся на землю. За правым плечом засопели. Подоспел Далун. Я не глядя протянул ему автомат, подошел к вырубленному парню, оттащил его от угла. Расшнуровал ботинки парня, вытащил шнурки, связал за спиной руки. Кляп, поморщившись, сделал из носка. Бо хорошему убить бы, чего с ним возиться. Но черт знает, как дальше пойдет. А хорошо бы хоть кого-то оставить живым. Для чего? Одернул я себя. Для допроса? Господи! И когда уже адаптируюсь? Было тихо. Все-таки двадцать пять человек на такую территорию – это маловато. Я покончил с боевиком меньше, чем за минуту, и подошел к углу. Осторожно выглянул. Кусочек центрального корпуса просматривался даже отсюда. Справа были ворота, которые через 4 минуты вынесет БТР, иначе начнётся ад. На территории между мной и нужным зданием троицу лени ели ползущих с автоматами, направленными стволами вниз. Один выстрел, и юно может не поздоровиться. Э, он опять летает, услышал я. Парни задрали головы. видимо рассматривая дрон. Один поднял средний палец. Хорошо, что я не решился долететь до нужной крыши. Слишком большой риск, слишком много удачи было бы нужно для такого полёта. А рассчитывать на удачу никак нельзя. Однако сейчас я трое смотрели в небо. И вот такой случай упускать точно было бы преступлением. Я махнул правой рукой на боевика, стоявшего чуть в сторонке. Он дал приказ Делуну, а сам тенью понёсся между двумя другими. Я не слышал собственных шагов, услышал лишь пары ветра за спиной. Делун приступил к выполнению приказа. Первого из двух намеченных соперников я ударил ребром ладони по горлу, легко вырвал автомат. Второго, сам Бог велел застрелить, но стрелять мне было нельзя. Я вновь использовал длинную руку. По сути, единственную боевую технику, которую знал. А как бы сейчас пригодились эти тёмные отражения? Удар пришёлся в шлем. Парень качнулся, но не упал. Развернулся в мою сторону, скинул автомат, но ну, приехали. Я понял свой автомат быстрее, взял на мушку на парня. Вдруг брызнула кровь. И автомат в руках бойвика распался на две части. Следы мои обе руки, будто срезанные лазером, упали на землю. Парень разинул рот, собираясь зарать, но тут невидимая сила ударила ему в лицо с такой силой, что он перевернулся в воздухе, прежде чем упасть лицом в землю и затихнуть. Я добил своего противника ударом локтя в лицо и только тогда посмотрел на Делуна. Тот уже оточил за угол своего, с которым расправился, пока я не смотрел. И быстро приближался к этому, с отрубленными руками. Опасный, однако, сволочь этот Длун. Лучше ему под горячую руку не попадаться. Так я думал, оттаскивая оглушённого бойвека за угол. Тратить время на связывание мы уже не стали. Взяли по автомату, и с третьего я вынул обойму, сунул в карман. Потом снял затворную раму и заштурнул на крышу. Хоть принцип действия огнестрельного оружия здесь такой же, как в моём родном мире. И на том спасибо. Путь к центральному корпусу оказался свободен. Мы побежали туда. Я впереди, учитель за мной. Оставалось минуты 3. Если верить лейтенанту, пятеро бывеков на охране. И внутри. Если там Юн, то наверняка его охраняют. Как вообще можно охранять избранного духом? Если ты сам таковым не являешься. Ну, я бы, наверное, поставил минимум троих парней с автоматами и велел им не опускать стволов. Если мальчишка хоть чихнёт, стрелять на поражение, а уже потом говорить: "Будь здоров". Проще всего вырубить его, конечно. Надёжнее вырубить каким-нибудь препаратом, хоть тем же хлороформом. А если уж совсем надёжно, то убить. Но убивать главу клана, если я правильно понял расклад, окупантам не выгодно. Разве только в том случае, если собираешься тут же раздавить весь клан. Но у ребят из Хуа, видимо, таких планов нет. Как я и предполагал, они наверняка хотели всего лишь пощупать почву. Но тут внезапно припёрся Юн без охраны. Обычные бойцы против вооружённых боевиков не в счёт. Испутал парням все карты. С одной стороны, нападающие сорвали джекпот, захватили главу враждебного клана. С другой стороны, что делать с этим самым главой, непонятно. Смешная возня за заводик на глазах может обернуться началом настоящей войны. Сейчас они сидят и ждут, пока с ними ступит в переговоры. Посмеиваются над дроном, который снимает их сверху. Надеется, что всё ещё как-то выкружит в более-менее мирную степь. Отдадут Юна, заберут завод, плюс выторгуют себе ещё чего-нибудь. Только вот одна неувязочка, о которой эти парни не знают. Юн пришёл сюда, не поставив в известность совет клана. И сейчас мы с Делуном стараемся сделать всё для того, чтобы он так оставался в неведении. По крайней мере, пока. Сколько же проблем из-за безмозглых сопликов во всех возможных мирах. Пятеро бойвиков и впрям прохаживались перед входом здания. Окна небольшие, но высокие. На верхних этажах темно, движений нет. Из первого этажа за улицы похоже, никто не наблюдает. А бойвики у дверей далеко не расходятся и из виду друг друга не выпускают. Осталось буквально пара минут. Так, окна на первом этаже все зарешечены. Пусть я сумею вырвать решетку силой духа, но это грохот, и следом неизбежно разобьется стекло. А мне бы хотелось войти неслышно и использовать момент неожиданности. Значит, остается только дверь. Мы с Доланом стали за углом одного из цехов. Секунда тянулись. Я изучал боевиков. взглядом. А забрал ото шлемов у них подняты у всех пятерых. Пространство перед зданием освещали два прожектора плюс лампочка над дверью. Я повесил автомат за плечо, поднял руки. Так, два удара по прожекторам, один по лампочке. Грохот, осколки. Но прежде чем первый осколок упадёт на землю, я должен буду вырубить своего первого. Делон коснулся моего плеча. Что? Я резко повернулся, посмотрел на него. Лезет тут. Учитель покачал головой и мягко отстранил меня. Я понял. Позволил ему встать первым. Делон глубоко вдохнул, поднял руки, будто собирался выйти сдаваться. Ещё раз вздохнул. Я увидел тонкие белые нити, протянувшиеся от его пальцев к проекторам и лампе над входом. Все трое одновременно моргнули, а потом и вовсе погасли. Это ещё что за чудеса? проворчал кто-то. Не знаю, может, пробки выбило или Джоу решили выкурить нас, лишив электричества. Боевики заржали в пять глоток. Я закрыл глаза, силой надавил на веки пальцами. Быстрый способ приспособить зрение к полумраку. Погнали. Скорость это было всё. скорости техника длинной руки. Я бил в лицо. Первый боевик покатился кубарем, выронив автомат. Готов. Второй успел меня заметить, а я не успел сконцентрироваться. Удар ногой по столу, автомат вырвало у него из рук. Я поймал оружие в полёте. Неправильно, вверх тормошками, но поймал. И прикладом зарядил возмулённое лицо. Досматривать падение не стал. развернулся, перехватывая автомат правильно, и ткнул стволом в шлем третьему. Этот оказался сообразительнее остальных. Он начал опускать защитное стекло, но не успел. Ствол угодил в зазор между стеклом и шлемом. "Не двигаться", прошипел я. "Врозь оружие. Подними стекло". Парень не сразу, но подчинился. Автомат упал на землю. Я отшвырнул его ногой в сторону, рукой в перчатке парень коснулся шлема, и стекло поползло вверх. Как только я увидел его перепуганные голоса, врезал между ними прикладом. Парень тяжело повалился мне под ноги, и тут же загорелся свет, заставив меня сощуриться. За долоньм я не следил, и этот мужик успел на деле показать, чего он стоит, и действительно. Двое доставшихся ему парней валялись без чувств. Мы приглянулись, посмотрели на дверь. Вот она. Последний мать его рубеж. Иду первым, прошептал я. Выжди и действу по обстоятельствам. Договорить мне не дали. Э! крикнули справа издалека. Вы, но, видимо, парень уже сообразил, что глупо разговаривать с людьми, которые стоят над, предположительно, трупами твоих боевых товарищей. Загрохотали выстрелы.